предназначение. Глава 1. Простить боль. Убиваю боль. Я умею бить. Всё же знаю, что её надо простить. Максим Стародубцев. Март 2022 года. Мир сотрясает очередная война, назревает и новый экономический кризис, не дождавшийся, пока закончится предыдущий, да и пандемии никто не отменял. а я сижу на низком диванчике, поджав под себя ноги и осторожно трогаю кончиками пальца в клавиатуру ноутбука. Вокруг меня хаотично разбросаны маленькие цветные подушки, а на стеклянном столике дожидается стакан свежевыжатого апельсинового сока. Его запах поднимает настроение и заряжает энергией. Что ж, она мне сейчас понадобится. Через открытое окно легкий ветерок касается моего плеча. Обернись. Послушно поворачиваю голову. Вид снаружи напоминает картину в раме. Медленно, словно в трансе, качаются высокие пальмы, кивают мне: всё правильно. Пора. Конечно, пора. Я уже несколько раз бралась за эту книгу, но постоянно что-нибудь шло не так или находились другие дела. Значит, было ещё не время. Теперь я чувствую, что момент правильный, что именно сейчас я должна рассказать людям свою историю. Именно сейчас она многих спасёт. Нажимая первую клавишу, и вот уже их щёлканье сливается в единую мелодию с песней весны за окном. 1 марта был день рождения Максима. Первый с тех пор, как его не стало. Утро началось с того, что одна из моих помощниц рассказала сон. В нем мы с ней находились в огромном красивом здании, украшенном гирляндами из живых цветов. На мне было пестрое платье. И тут к нам подошел Максим, весь в сияющем белом, словно святой. Он взял нас двоих за руки, повел за собой и сказал, «Радуйтесь, веселитесь, живите, все будет хорошо». Ночь на 1 марта в этом году выдалась особенная. На нее выпал большой праздник в честь свадьбы Шивы и его жены Порватия. В такое время сны просто так не снятся. До самого утра в храмах и на площадях прославляли божественных супругов и пели священные гимны. Праздник продолжался весь день. Меня на него тоже пригласили. Когда я пришла, знаешь, что мне подарили? Угадай. Цветастый палантин. Я его сразу надела и не могла не улыбаться всё время, вспоминая сон той девушки. В какой-то момент внутри вссколыхнулась печаль, и я окончательно поняла, что Максима больше нет. Чувство возникло и тут же откатилось, как морская волна. Это было лишь воспоминание о прошлом, а не настоящая тоска. Зачем грустить, если можно вспоминать только самое лучшее и весёлое, что у нас с ним было. Я чётко поняла, что так в этом году отмечаю день рождения Максима. После праздника мы отправились ужинать в столовую. и очень удивились, увидев накрытый длинный стол, украшенный цветами. Оказалось, у одного из сотрудников сегодня тоже день рождения, и нас попросили остаться и отметить вместе. Это было замечательно, словно ещё один праздник для Максима. Всё не случайно, это знаки. Так он теперь общается со мной. Сейчас всех лихорадит, разрывает в разные стороны, а я спокойна. Будь жив, Макс, я бы место себе не находила. Где он? Что он? Как всё это отразится на его жизни? Но его больше нет. А я, как бы странно это ни звучало, только в выигрыше. Мне больше не о ком тревожиться, и неизвестность уже не страшит. Могу искренне сказать родне: "Дорогие мои любимые, как же хорошо, что всё произошло именно так. Теперь я совершенно спокойна". Считаешь, я должна переживать за себя? А зачем? Я давно приняла себя и свою жизнь целиком. Бояться больше нечего, как и не о чем, и сожалеть. Разрушая себя, я безуспешно боролась с Воландом примерно до 36 лет, еще года 4 ушла на то, чтобы научиться жить с ним в гармонии. Это был период становления, принятия своего предназначения. И как только мы с Воландом окончательно соединились, я сделала такой невероятный скачок, ты не представляешь. Я перестала быть удобной для тех, кто рядом. Вырвалась из этого замкнутого круга вечных попыток быть нормальной. Собрав себя по частям, я стала чем-то большим, и в привычном окружении мне просто не хватило пространства, стало нечем дышать. Оказалось, там, за границами привычного, есть другие люди, которым я нужна, которым могу что-то дать. Но когда переходишь на новый уровень, рано или поздно становится тесно и там. Снова нужно идти дальше, расширяться, становиться выше. Когда умер Максим, понятие окружения перестало для меня существовать. Я просто вышла из него. Я приняла свою боль. Теперь всё хорошо. Когда всё только случилось, страха не было совсем. Я чётко понимала, что происходит. Я зашла в комнату и не увидела Макса, потому что он накрылся пушистым ватным одеялом и лежал лицом в подушку, как до человека умирает. Тело полностью расслабляется и словно растекается. Это было похоже на застеленную постель, в которой никого нет. Я искала Максима по всему огромному дому, ходила с этажа на этаж, из комнаты в комнату и всё время слышала: "Я жив, всё нормально". Я понимаю, что жив, но где ты? Максим, Максим, звала я. В нашем доме 3 этажа и цоколь с баней и бассейном. Я понимала, что надо бы посмотреть и там, но как же страшно спускаться. Вдруг Макс утонул. Я встала на лестницу в цоколе и кричу вниз: "Максим, Максим!" "Ты только успокойся, я жив, всё хорошо. Ты же знаешь, тебе ли не знать?" В этот момент я осознала, что разговариваю с духом. Я ещё раз зашла в комнату и на этот раз увидела, что Макс лежит под одеялом. Подходить к телу не стала, выскочила на улицу. Я стояла во дворе, и сын был рядом. Я ощущала его. Я живой, ты прекрасно знаешь, что мне пора идти. Всё нормально. Раз ты живой, тогда встань с постели и иди сюда, ко мне, кричало моё эго. Через какое-то время я позвонила подруге и по ее совету пощупала пульс и вызвала скорую. Скорая определила сердечную недостаточность, но врачам все это показалось подозрительным. Приехала милиция, за ними уголовный розыск, потом наркоконтроль. Разумеется, никто из них не понимал, как физически здоровый человек, который не курит и не пьет, мог умереть в 27 лет и ни с того ни с сего. Следователи суетились вокруг, выдвигая одну теорию за другой вплоть до отравления. Представь, человек написал СМС, лег спать, и вот он уже мертв. Кроме крови из носа, никаких признаков. Поэтому они и решили, что поднялось внутричерепное давление, и затем остановилось сердце, но в заключении стоит «причина смерти не установлена». Врачи такое объяснить не могут, и это понятно. Но я-то знала, что произошло. Я вспомнила, что когда меня привезли в роддом, я всё ждала невыносимой боли, как показывают в кино, как пугают те, кто через это прошёл. Думала, что, наверное, понадобится укол, анестезия, но боли не приходило. Я уже была на кресле, вот-вот рожу, и тут как закричала. Акушерка посмотрела на меня как на ненормальную и говорит: "Ты чего?" "Не знаю", отвечаю я. Все же кричат, когда рожают. Она только плечами пожала, мол, выдумала тоже. И всё. Боль так и не пришла, но кричать я больше не пыталась. Родила спокойно. Это всё иллюзия, выдумки. Понимаешь? Роды естественный процесс, так задумано мудрой природой. Всё пройдёт легко, если не забивать себе голову негативными установками. Ведь это такой счастливый момент для женщины. Ну какая может быть адская боль. После того, как обнаружила тело Максима, я выйди из дома, подумала, что сейчас, видимо, упаду в обморок и приедет скорая меня спасать. Но опять ничего не произошло. Такая же иллюзия, как с родами, запрограммированный сценарий. Каждая мать хоть раз представляла, что с её ребёнком что-то случилось. Разумеется, первая мысль: я этого не вынесу, не переживу. Всего лишь подумала, а в это время в голове поселилась программа. Эти установки на меня не действуют, даже если и существуют где-то на уровне подсознания. Можно придумать много разных ситуаций и то, как будешь в них себя вести. Но если с эго всё в порядке, если чётко понимаешь всё, что происходит, программа не запускается. Это чужое поведение, выдуманное, не твоё. Первый день без Максима начался с моей обычной тренировки. Затем я полностью погрузилась в работу, а страдания так и не пришли. Близкие очень поддержали. Без них было бы тяжелее. Я благодарна каждому, кто пришёл помочь или позвонил. В то же время я всех успокаивала, мне страдать было некогда. В наушниках постоянно крутились песни Максима, которые спасали, если мне не хотелось никого слышать. Удивительно, что звонили те, кто Макса не видел 5-10 лет. Не знал, какой он сейчас, чем живёт. Они тоже говорили, как им плохо, как они страдают. А я прекрасно понимала, что люди привыкли жить в негативе, они питаются этим. Им интересно чужая беда во всех подробностях. Я отвечал односложно, коротко, не собираясь кормить своей энергией. Я чувствовал их страх. Они примеряли на себя чужое горе. и боялись за свои семьи, за своих детей. Их страдания ко мне никакого отношения не имело. Они лишь представляли, что будет, если умрёт их ребёнок, и плакали именно из-за этого, а не из сочувствия мне или тоски по Максу. Второй день прошёл на автопилоте. Я всё время что-то делала, постоянно занимала себя новыми задачами. К счастью, дел хватало, и мне не удавалось присесть до самой ночи. Я даже ела на ходу, на бегу. Меня ни на миг не оставляли одну, постоянно кто-то крутился рядом. Неужели они думали, что я с собой что-то сделаю? Под конец дня я упала от усталости и отключилась. Я не могу вспомнить, как принимала душ и ложилась спать в тот день. Одно стало понятно. Дальше так жить нельзя. На третий день я постаралась вернуться в реальность. Мы с Максимом продавали свечи. карты, магические наборы, а посылки упаковывали сами дома. Он так здорово это всё организовал, что казалось, без него всё развалится. Но систему Макс выстроил настолько чётко, что это было исключено. А тут девчонки-подруги пришли мне помочь. Мы о чём-то болтали, я замечала, как они стараются меня отвлечь, найти темы полегче, и была им за это благодарна. Руки делали всё сами, почти не приходилось подключать голову. Автопилот работал по-прежнему, несмотря на мои старания. И внезапно меня, как ледяной волной, накрыло, сбило с ног, потащило куда-то в отъему. Он же должен быть сейчас здесь, со мной рядом стоять, а его нет. Вот я, вот почтовые коробки и гостиная та же, а Макса больше нет. Он бы сейчас напевал что-то или делился со мной мыслями, но его нет. Тело взорвалось адской болью. Я такой никогда не испытывала, даже во время схваток. Она пронзила меня насквозь, не обойдя вниманием ни одну клеточку, ни один сантиметр. Я оперлась о стол обеими руками, обливаясь потом и пытаясь устоять и на трясущихся ногах. Девочки усадили меня на стул, наперебой спрашивая, не принести ли какое-нибудь лекарство. В руке оказался стакан холодной воды, но я только покачала головой и поставила его на стол. Я сидела и думала, что с этой болью мне жить всю оставшуюся жизнь, ведь она никуда не уйдет. Так и останемся вдвоем. Только я и боль, и никого больше. Я в ней, она во мне. И я заплакала впервые за эти три дня. Не потому что больно, а от жалости к себе». Мы ведь и себе больше плачем, когда дорогие люди уходят. Им-то хорошо и спокойно, а нам как без них жить дальше? Такое страдание простое и понятное каждому. Потом оказалось, что с этой болью можно передвигаться, есть, работать, что-то ещё делать, даже улыбаться. И как только я смирилась, что так вполне можно жить дальше, ведь выбора-то всё равно нет, через несколько часов на меня обрушилась новая лавина невыносимых физических страданий. А ведь казалось, что хуже уже просто быть не может. И что делать? Впадёшь в истерику, совсем не туда унесёт. Надо отпустить, а как? И тогда я сказала мысленно своей боли: "Всё, я принимаю тебя. Ты теперь всегда будешь внутри, и я готова так жить". И меня отпустило, представляешь? Наконец смогла нормально дышать и успокоиться. Всё закончилось. И только через пару месяцев я поняла, что эту страшную боль от потери близких на самом деле причиняют частички их душ. Когда человек умирает, он уходит не полностью. То, что остаётся от него здесь, на земле, мы с лёгкостью принимаем внутрь себя. Эти невидимые крупинки входят в нас удивительно легко, как будто всегда там и были. Но какую же боль они способны причинить, соединяясь с нашим энергетическим телом. Это похоже на взрыв, буквально на физическом уровне. Понимаешь, что это значит? Когда мы страдаем, боль в груди, в сердце, во всём теле, она не душевная, а самое что ни на есть физическая, ощутимая, обычная. Мы не понимаем её, не даём себе, как следует прожить эти страдания, отвергаем их, запрещаем себе чувствовать. Мы называем это слабостью, тем самым мучая не только себя, ну и родную душу, которая пытается с нами соединиться. Позволяя боли войти внутрь, мы растём. Она распирает нас изнутри, выталкивает из привычной оболочки, насильно вытаскивает на новый уровень. Если принять эти физические страдания, наступит гармония, и ты почувствуешь себя наконец-то цельным и единым с чем-то огромным, со всей вселенной. Только представь, что любимые не уходят совсем, а остаются только частью нас самих. Ведь не зря же говорят, что умершие вечно живут в нашем сердце. Как только ты позволишь им соединиться с собой, впустишь внутрь и продолжишь жить дальше, страдания прекратятся. Как мудро всё устроено, видишь? Когда я это осознала окончательно и приняла, простила эту боль, прямо как маг спел в своей песне, всё встало на свои места, а вокруг меня не осталось границ. Как видишь, дорогой читатель, Я тоже знаю, что такое переживания, страдания, но теперь их больше нет. Всё хорошее, что с нами происходит, принять очень легко. Мы с удовольствием это делаем. Так ведь? Но как принять боль? На собственном опыте я уже не раз убеждалась, что в жизни всё происходит именно так, как будет лучше для человека. Вспомни что-нибудь, что тебе казалось катастрофой. Чему тебя научила эта ситуация? к какому будущему привела. Ты увидишь, что даже если пришлось пройти через тяжёлые времена, всё сложилось для тебя наилучшим образом. Это и есть полное принятие себя и своей жизни. Я была готова принять боль. Даже Максим мне об этом говорил. Вместо отрицания происходящего я начала благодарить жизнь за всё это. Не за то, что Максим ушёл, конечно, а за то, что он был рядом со мной 27 лет, за то, что родился именно у меня. разрешил привести его прекрасную душу в этот мир. За то, что я испытала такую невероятную и безусловную любовь, за все, что он мне дал и чему мы научили друг друга. Я всю жизнь буду благодарна за это. Я не могу обвинять его, кричать. «Почему ты меня оставил?» Макс сам так решил, ведь это была его жизнь, и только он мог ей распоряжаться. Чтобы это понять, нужно отключить свое эго, а в этом опыт у меня есть. Снова вспоминаю, как много лет назад я пыталась отказаться от своей сути. Сила заливала изнутри, а я пыталась жить обычной жизнью. Психосоматика тогда включилась по полной. Болело сердце, скакало давление, организм полностью посыпался, а я ведь была совсем молодой девчонкой, 25 лет всего. 9. Вдумайся, 9 лет я прожила в крошеном аду, который выбрала сама. Я делала вид, что я нормальная, обычная. Сейчас я не перестала быть нормальной, просто приняла себя со всеми отличиями от других людей, со своими ангелами и демонами, снами и голосами в голове, с достоинствами и недостатками, со всеми медицинскими анализами даже, честное слово. Я ценная и уникальная, пусть в чём-то непонятная, но единственная в своём роде, как и ты, как и каждый человек на этой земле. Всё это отразилось и на том, как я взаимодействую сейчас с людьми. Я перестала думать, кто что обо мне скажет, кто как относится, просто транслирую себя в мир такую, какая я есть. После смерти Максима я бросила попытки изменить, переделать других. Я просто показываю, как живу, как может жить каждый и спрашиваю: "Хочешь так же? Я могу объяснить, если тебе это действительно нужно". Но были и другие времена. Кто только через меня не проходил: наркоманы, алкоголики, убийцы, тяжелобольные. Я тянула их насильно к свету, к жизни, пыталась внушить что-то, воздействовала, растрачивая всю себя. Вот думала, сейчас я вам покажу, что такое хорошая жизнь. Ей едва не умирала сама, а им всё это было не нужно, не интересно. И зачем эти мои жертвы тогда? Нет же, пыталась доказать, убедить, всю себя отдавала до капли. Это и физически тяжело было, и энергетически затратно. Вместо того, чтобы спасать каждого, я выбрала другой путь. Я просто живу, заражаю окружающих своим примером. Вот что делает меня по-настоящему счастливой. И притягиваются только те, кто готов проснуться. Не нужно никого насильно тащить. Это дорога в никуда. Я достигла невероятных масштабов, и с каждым днём меня всё больше и больше. Спросишь, откуда я беру силы, энергия? Это просто, мы бесконечны. Я заряжаюсь, когда вижу, как помогла людям, как изменилась их жизнь. Я не устаю духовно. Физически, да, конечно, бывает. Мне, как и тебе, нужно есть, спать, отдыхать. Я ведь тоже человек. Но энергия каждого из нас безгранична. Знаешь, с чем ко мне чаще всего приходит? Боится сглаза, порча. жалуются, что ни на что нет сил, апатия, энергия заблокирована, а то и совсем кончилась. Это они мне говорят. А кончиться ничего не может. У нас же всё есть, всё дано с рождения. Это как сидеть на сундуке с сокровищами и жаловаться, что нет денег. Встань с него, открой крышку и возьми сколько нужно. Вот и всё. Видишь, как просто? Это всё окончательно сложилось в понятную картину именно после смерти Максима. Он завершил свой путь, раскрыл меня ещё больше, когда возвратился в этот мир энергий. Разумеется, физически его здесь нет, но я чувствую его. Наши души едины, и теперь он через меня передаёт знания, и ими я готова с тобой поделиться. Это невероятная мощь и сила предков, с которыми он теперь тоже соединился. Знать о силе рода и пользоваться ей Это не значит любить всех своих родственников, постоянно встречаться или писать, звонить. И быть такими, как они, тоже не обязательно. Но стоит принять то, что они в нас, а мы в них, и это не изменится. Это великая сила. Сейчас я чувствую людей и их боль, но сама совершенно не страдаю. И каждому, кто ко мне обращается, я говорю, «Если вам нужна любовь, возьмите ее». Потом они рассказывают мне, что знания, которыми я поделилась, помогают выживать, не сдаваться и понимать, что в итоге всё сложится наилучшим образом. Я чувствую, что в ответ на мою любовь они отдают мне свою. И от этого энергия прибывает и прибывает. Хочется давать ещё больше, поэтому я и решила написать эту книгу. Вся моя семья, мои бабушка и дедушка, Максим и я сама, мы столько всего прошли. Вы страдали, стольким заплатили за это знание. Теперь мне хочется поделиться им с тобой, чтобы тебе не пришлось проходить всё с нуля, а сразу можно было начать с уровня повыше, а дальше расти и расти. Это как трава, которая пробивается через асфальт. Зачем делать это каждый раз заново, если другие травинки уже оставили после себя трещины? Просто найди их и расти насквозь, наверх, к солнцу. Не трать время и силы, если можно пройти дорогой, которую уже проложили до тебя. Это и есть и настоящее развитие, эволюция. Неважно, кем мы пришли в этот мир и кто мы друг другу. Главное, что мы здесь. Остальное не имеет значения. Меня по-прежнему интересует, как мы встретимся с близкими там, за гранью, по ту сторону привычной реальности. Где и как продолжится наш путь? Сколько не спрашивал я Максима, Он отвечает лишь, что сейчас я этого пока не пойму. Человеческое восприятие ограничено, и я это знаю. Просто живи, не парься об этом, говорит он мне. Но как же мне любопытно, как же мне великому почемучке интересно всё в этом мире. Сколько же ещё осталось вопросов без ответа. Как в известной комедии: "Огласите весь список, пожалуйста". Максим говорит, что мы встретимся, когда мое время придёт. Мама Я тебя там буду ждать, не переживай. Сколько бы ни прошло лет здесь на земле, 10, 20, а я знаю, что у меня впереди ещё достаточно времени. По меркам вечности это всего ничего. Шык. Значит, совсем скоро.